Событие 54. У меня такое ощущение, что у кого с совестью нет проблем, у того и с памятью все в порядке. Смешарики. Барон, вы список добрых дел видели? Ознакомились? Обдумали? Император Российской империи принял барона австрийского совсем не в кабинете Зимнего на втором этаже, а на Дворцовой площади на ежедневной тренировке. Просто вечером поезд в Москву уезжать, 28 ноября, начало рождественского поста. И нужно было успеть на богослужение в Успенском соборе в Кремле. А дело с Александром Бахом, засланцем императора Франца Иосифа, не завершено. Может, уже и не так важно оно, но перебросить десяток другой вооруженных штуцерами батальонов в Крым не помешает. «Да, Ваше императорское величество», Бах с удивлением наблюдал за тренировкой этого гиганта. Это не фехтование, как думал барон, когда цесаревич Александр сказал ему, что папа переговорит с ним на тренировке. Сам Бах был искусный фехтовальщик и думал даже, что император предложит ему скрестить учебные шпаги. Но не тут-то было. Николай отрабатывал с мушкетом приемы штыкового боя. При этом делал он это так интенсивно и самозабвенно, что прямо стол пара валил от этого гиганта. На улице был минус, и воздух еще сырой. Правду говорят, что заболеть чехоткой в Петербурге легко и просто. Говори. Николай сделал выпад, а потом резко бросил штык вверх, как бы отбивая штык соперника, и, присев на одно колено, вонзил острый клинок в живот воображаемого врага. Я уверен, что мой император изыщет возможность передать вам 10 тысяч новых штуцеров. С орудиями тоже не будет проблем, как и с обозом продовольствия до Одессы. Но вот. Николай перестал колоть проклятых англичашек и грозно уставился на нового министра-президента Австрийской империи. Дунайские княжества? Нет-нет, мы выведем войска после подписания вами мирного договора с коалицией. Но вот Галиция. Там и так очень сильны сепаратистские движения. Боюсь, что дарование им перечисленных вольностей только усилит... Довольно. Хорошо. Отложим этот вопрос до подписания мирного договора. Я думаю, что на бумагу переносить наш договор не стоит. Более не задерживаю вас, барон, и жду известий. С вами для выяснения сроков и утрясания всяких нюансов поедет действительный статский советник барон Андрей Федорович Будберг. Он недавно прибыл из Берлина, был там чрезвычайным посланником и полномочным министром. Так что, думаю, сможет помочь вашей с Пруссией отношения распутать, раз сами не в состоянии. Барон шел с Дворцовой площади, оглядываясь на продолжившего колоть врагов России императора. Какая мощь огромная в этом человеке! Выйдя на набережную, он, несколько раз меняя направление, поплутал по центру города и вновь вышел на английскую набережную, где зашел в подъезд украшенного лепниной красивого трехэтажного дома. По дороге барон несколько раз оглядывался, казалось ему, что преследует его кто-то. Нужно было коляску взять, но не взял, а все потому, что не хотел, чтобы русские узнали, куда он потом направится, ведь за коляской приметной могли проследить. А сам он так умело ходил кругами, прежде чем добрался до дома, который ему указал посол Франции в Вене. Бывший посол Франции в Российской империи генерал-лейтенант Бартелеми Доминик Жан-Арман Костельбажак Уезжая после начала Восточной войны, оставил человека для связи с Францией. Именно к нему сейчас Бах и направлялся. Николай в вагоне в первую очередь заказал себе чая – Выпил стакан, поработал с полчаса с документами, а потом позвонил в колокольчик. Из коридора показалась голова сонного Горчакова. «Извини, Александр Михайлович, все, теперь освободился и согрелся. Что скажешь про блуждание композитора этого?» «Пошёл доносить французам. Знаем мы купца, что в том доме номера снимает. Шельмы. Они не всё ли равно, если штуцера дадут, пушки и продовольствие?» А можно ли снимать оттуда Паскевича и те 20 батальонов, о которых говорили? Николай чуть добавил света в спиртовой лампе, что стояла на столе. Хотел видеть лицо собеседника, нового министра иностранных дел Российской империи, четко. Зрение в последний год стало сильно садиться, а очки носить государь стеснялся, что ли, признаком слабости считал. Хотя сын, Константин, носил их чуть не с детства. И Александр, старший брат, тоже ларнет вечно с собой носил. Они ведь понимают, что мы действительно можем попросить пардона у Пруссии за Шлезвик Гольштейн. Более того, в свете того, как Дания себя ведет, можем и разрешить напасть на Данию и вашу вотчину вернуть в лоно немецких земель. Отлично все это понимают. И потому ничего не предпримут, кишка тонка. А что до шушука не из Франции, но ну, Франции сейчас точно не до Австрии. У них теперь посильнее головная боль есть. Так-то так, Николай тяжко вздохнул. Ну, вроде все, уже договорились, и опять они. Что за нация такая? Ну ничего, господа австрияки, эта война рано или поздно закончится. Все грехи посчитаем, все учтем.